Глава 3. «Пусть существа, которые называют себя людьми, говорят, «И решил Господь в бесконечной мудрости своей испытать детей своих пламенем и мором. И было так. И выжил лишь тот, кто верил ему, и чтил его, и пошел за ним, не оглядываясь в прошлое. И вел он их сквозь черные века, даруя силу, И выжили они, вернувшись в мир, и повстречали теней. И жили они вместе с тенями, делясь с ними кровом, хлебом и семенем. И создали они кланы, внемлите глазу чистого разума. И решил Господь в мудрости Своей испытать детей Своих пламенем и мором, ибо многие из них предались тьме. И было так. И выжили те, кто верил Ему. и чтили Его, и пошли за Ним, не оглядываясь в прошлое. Но были и те, кто шел за Ним, но души их были полны злобы и тьмы, и выжили они в черные века, и вернулись в мир вместе с детьми Его, повстречав теней. Паршивые овцы, делящие с тенями кров, хлеб и семя, и сами они стали тенями, и создали кланы, отравляя жизнь, детей его. Последний Завет. Книга Нового Мира. Послание за новорожденным, страница 1 «Говорят ветродувы, жуткие скюпердяи», — неожиданно заявил Франц, так что Герман даже поперхнулся и свирепо уставился на своего спутника. Секунду назад мальчишка был на краю смерти, а теперь на тебе, рассуждает о прижимистости членов его родного клана. «Похоже, парень далеко пойдет», – подумал Герман. «Такой наглости можно только позавидовать». «Интересно, вы госпитальеры все такие нахальные поинтересовался он. «Все?» – не моргнув глазом, ответил Франц. «Просто мы всегда говорим то, что думаем. Стараемся никогда не скрывать то, что у нас на уме. Так честнее, на мой взгляд». «Еще бы вам не говорить все, что у вас на уме», – подумал Герман. Когда все вокруг знают, что убить госпитальера равносильно самоубийству, можно молоть языком все, что только в голову придет. Слух он только хмыкнул. «А это правда то, что про вас рассказывают?» Франц, похоже, испытывал его терпение. «Что правда?» Герман начал потихоньку выходить из себя. Голос его прозвучал сердито. Но мальчишка, казалось, этого не заметил и продолжил задавать идиотские вопросы. «Ну, говорят, будто даже в период большого голода...» «Вы отказались поделиться с кланом медоедов провизией?» «Правда», – нехотя выдавил Герман. «Но не я же принимаю решение, кому давать еду, кому не давать. Я только следопытый охотник. А на то, чтобы думать, что хорошо для клана и что плохо, есть глава, старый Кра». «И что этот Кра? Большой скупердяй?» – поинтересовался госпитальер. Герман с трудом сдержался, чтобы не отвесить мальчишке хороший подзатыльник – Некоторые члены клана Ветродувов за могли и горло перегрызть. Но Герман главе клана не слишком симпатизировал. В отличие от остальных, он никогда не питал иллюзий насчет Лысого Лиса, потому что отлично знал о его достоинствах и, что намного важнее, недостатках. «Увидишь его сегодня», – проворчал Герман. «Сам все поймешь. Скупердиай, не скупердиай. В клане прокра лучше глупые вопросы не задавать предупредил он. Могут и по башке дать. Люди его любят. «Я могила!» — кивнул Франц. «Не на накаркай. Лучше уж говори, что ты глухонемой». «Я глухонемой!» — поспешно откликнулся госпитальер и сделал жест, как будто зашивает себе рот. «Я глухонемая могила!» «Очень смешно!» — проворчал Герман. За мостом у старой местами покосившейся и рухнувшей ограды того, что на довоенных картах района Нидеррат называлось лесным стадионом, царила мертвая тишина. Это затихье могло обмануть кого угодно, но только не Германа. На самом деле лесной массив был полон жизни, правда, почти всех хищников охотникам клана удалось вывести, хотя сил на это было положено немало и крови пролилось достаточно. В прошлом году завалили последнего плотоядного кабара, коричнево-черную зверюгу, бегавшую на шести крупных многосуставчатых ногах. Герман вспомнил, как кабар – ломился через лес, бороздя длинными клыками землю. Вверх летели куски сухого дерна, зверь яростно ревел, и желтая слюна разлеталась от его сморщенной злобной морды. Тогда кабар задрал одного из охотников, а старшему охотнику клана, ворону, разорвала ногу. С тех пор ворон немного прихрамывал. Теперь шкура кабара украшала дом старого кра. А в парке жили в большом количестве крупные зайцы, грызуны и... мясо которых не слишком горчило, и птицы. Целые стаи белых-голубых уток рано утром замывали над деревьями и кружились в синем небе, оглашая окрестности протяжным кряканьем. Встречалась и более крупная дичь, такая как олени, ковора, в брачный период проявлявшая излишнюю активность, а иногда даже агрессивность. Хотя мимо парка можно было бродить без опасений, что тебя проглотит кто-нибудь большой и не в меру зубастый. все же следовало вести себя очень осмотрительно и по возможности не делать резких движений. крыса конечно, предупредит в случае опасности, но осторожность еще никому не вредила. За мостом, охраняя проход на территорию ветродувов, постоянно дежурило несколько членов клана. Незваных гостей ждал резкий окрик и предложение пойти прогуляться где-нибудь в другом месте. Грубых – арбалетный болт в ногу. Настырных, бестолковых – агрессивных, непонятливых, чрезмерно веселых, слишком угрюмых и всех прочих, пуля в голову и полет в реку, рыбам на корм. Поэтому Герман за мостом сбавил шаг и шел к поселению ветродувов медленно, чтобы охрана моста могла его хорошо рассмотреть. Охотников с плохим зрением в охране, впрочем, не ставили. Франц же, вызывая у Германа все большее раздражение, тараторил без умолку, рассуждал о жадности ветродувов, О талантах багажников вспоминал о коварстве нехороших мегаников и строил предположение о том, куда они всадят порцию А-излучения в следующий раз. «Помолчи, глухонемая могила!» – попросил Герман. «Все, молчу, молчу!» – Франц снова сделал жест, будто зашивает себе рот. Герман подумал, что неплохо бы воплотить жест Франца в реальность. Вот тогда можно было бы насладиться тишиной и спокойно обмозговать складывающуюся в городе странную ситуацию. Они добрались до первого звена ограды. Охотник положил руку на плечо Франца, показывая, что здесь необходимо остановиться. Приложив ладони к губам, Герман дунул. Звук вышел странным, словно кричала утка, решившая вдруг, что она в одночасье сделалась кабаром. Из парка донесся ответный сигнал. «Кто это?» – спросил Франц. Те, кто, не услышав условный сигнал, сначала всадят тебе в живот арбалетный болт, а потом уже станут разбираться, кто ты такой. — Понял, — кивнул Франц и последовал за Германом по парковой дорожке, стараясь держаться к нему поближе. Они прошли несколько десятков шагов. Заросли вокруг дуба вдруг пришли в движение, и то, что Франц вначале принял за раскидистый куст, стало во весь рост. Одеяние человека было зеленым. Обсюду в специальных петличках торчали ветки. Вооружение его составлял также выкрашенный в зеленый цвет арбалет, да еще нож, рукоятка которого торчала из-за голенища высокого сапога. Второй охотник легко спрыгнул с нижних ветвей дуба, росшего на противоположной стороне парковой дорожки, положил на локтевой изгиб ружье и дружелюбно улыбнулся. Герман отлично знал этих охотников. Длинный, желистый ганс – подбитым оспой, лицом и раздувшимся из-за нароста огромным ухом, и пухлый Фридрих, для которого стоять на часах, обратившись в куст, было настоящим мучением. Однажды Герману довелось заступить с Фридрихом на дежурство, и до самого утра пришлось слушать его нытье. «Перекусить бы сейчас, рыбки бы свеженьки или мяса какого-нибудь». Герман улыбнулся в ответ и приветственно махнул рукой. Увидев, что он пришел не один, а со спутником, Ганс и Фридрих, уставшие от сидения на одном месте, решили подойти и узнать, кого он с собой привел. Крысокот сердито хрюкнул, и охрана, зная, что у гнева характер непредсказуемый, может и куснуть, предусмотрительно решила остановиться метров за тридцать и ближе не подходить. «Привет!» – прорал Фридрих, сморщив рожу, размалеванную зеленой краской. «Сейчас спросит про паек», – подумал Герман. «Похоже, это становится доброй традицией». «У тебя паёк весь израсходован?» – спросил Толстяк. «А то торчали тут, понимаешь, всю ночь под дождём, как гриб-лукум на лысине». «Весь!» – ответил Герман, и обжора заметно скис. «А кто это с тобой?» – спросил Ганс, с интересом поглядывая на Франца. «Из клана Бастиона человек?» – Герман не стал ничего объяснять, только кивнул. «Ты в нём уверен?» Герман опять помолчал, но так посмотрел на Ганса, что тот принялся оправдываться. «Ну, ты же знаешь, Герман, и если что, ворон с меня шкуру спустит». Что же? Старший охотник запросто мог устроить разнос и совсем без повода. Характер у него был самый что ни на есть жесткий. Однажды Герман с ним серьезно подцапался причем почти без причины. Всего-то и пошутил, что ворона с его внешностью самого могут принять в парке за дичь. С тех пор отношения с вороном оставляли желать лучшего». Герман поглядел на Франца, словно прикидывал, уверен он в юном госпитальере или же нет. Никак не мог забыть то, что совсем недавно он рассказывал ему, будто является представителем клана Бастиона. «Да, я в нем уверен», — сказал он после длинной паузы. «Не болеет?» «Пока нет, но зато носитель черной чумы», — следопыт скорчил страшную рожу. глупые у тебя шутки, Герман», — обиженно заметил Ганс. «Я же для дела спрашиваю». Герман пожал плечами, мол, не понравилась шутка твоей проблемы. «А в мешке у тебя чё?» – оживился Фридрих. «С ней снова ничего нет». «Черепа», – ответил Герман. «Черепа?» – удивился толстяк. «Ага», – подтвердил Герман. Старый краб попросил в этот раз привезти ему черепа мусорщиков. штучек 5-6 Хочет из них ночные горшки делать. Вот это щу ему головы. Нарубил». «Всё бы тебе шутить», – махнул рукой Фридрих. но лицо его выражало сомнение. Герману в клане вообще относились с некоторым опасением. Опытный следопыт, он порой бывал излишне жесток, к тому же постоянно пропадал в других районах города. Он и раньше-то бывал в клане нечасто, а уж когда умерла Альба, Германа и вовсе стали редко видеть. К тому же он обладал весьма специфическим, довольно чёрным чувством юмора. Когда он шутит, а когда нет, понять окружающим было довольно сложно. Порой его шутки могли обидеть до глубины души, но Герману до нежных чувств собеседника не было никакого дела. С кривой усмешкой он смотрел на изменившееся в мгновение око выражение лица толстяка, прекрасно сознавая, что тот все еще размышляет, действительно ли в мешке у Германа куча отрубленных голов. Или это он так удачно пошутил? Тут гнев подбежал ближе к охране и принялся порыкивать на них уже довольно агрессивно, «Ладно, Герман, пойдем мы», — Ганс смахнул рукой. «Удачи», — сказал Герман. «Узнай там, когда этот гад меня сменит, наконец», — попросил напоследок Фридрих. «Хорошо», — кивнул Герман. Охрана отправилась обратно к деревьям. Первые шагов десять они пятились, не решаясь подставить зады под зубы крысокота. Герман слегка подтолкнул Франца в спину, и они отправились к домам ветродувов. «У него на ухе на рост», — прошептал Франц, — наблюдая за ловка забирающимся на дерево тощим гансом. «Да сколько его помню, он всегда ходил с этой штукой. Правда, теперь она стала такой здоровой, что уже непонятно, кто чей на рост». «Я бы мог это вылечить», — уверенно заявил Франц. «Нужно только пройти полный курс лечения. Ну и противогрипповые мази, конечно, потребуются с базой». «Думаю, он не согласится», — усмехнулся Герман. и пошел дальше, уже нисколько не обращая внимания на сидевших в засаде охотников. — Но почему? Это же ему наверняка мешает, ведь это ж уродство. Зато он видит с ним хорошо. — Не понимаю. — Чего ты не понимаешь? Он ночью, благодаря этой штуке, любого, у кого теплая кровь, за 100 шагов увидит. — Так она же на ухе. — Как же он ей видит? — удивился Франц. — Что ты ко мне пристал, — обозлился Герман, — вспомним что и он тоже может отлично видеть, а точнее чувствовать на расстоянии. Говорю «видит», значит «видит». Следопыт подумал, что они с Гансом вроде как родственники. Его умение сканировать район и ощущать людей было чем-то сродни Гансовому умению видеть на далекие расстояния. Правда, Дарганса был намного богаче, видел он яснее и дальше, но Герман бы ни за что не согласился поменяться с ним местами. Носить вместе с сухом такую вот громоздкую штуковину, которая, к тому же, со временем все увеличивается и увеличивается в размерах, нет уж. Увольте. «Так он что, универсал?» Поинтересовался Франц. Герман вздохнул. «И за что ему такие муки? Может, прямо сейчас достать шовный комплект и заштопать неуемный рот?» «Ты вообще разницу между мутантом и универсалом знаешь?» Поинтересовался Герман. «Ну да». Несколько помедлив, сказал Франц, «у мутантов очень сильна фенотипическая и генотипическая изменчивость, и если их доминантные гены проявляются в выжившем потомстве, то проще можно? Тут тебе не совет госпитальеров». но Франц заметно покраснел, «если проще, то мутанта можно определить как по ряду внешних признаков, так и по измененному генотипу». И то, и другое будет явным отклонением от стандартной довоенной нормы. А еще проще. Если у человека три глаза, восемь пальцев, зеленая кожа и 60 пар хромосом, то он, вне всякого сомнения, является мутантом. То есть он тот, чьи предки пострадали во время последней войны и в черные века от радиации и мутагенов. Уже лучше, удовлетворенно кивнул Герман. Правда, он так и не понял, что такое хромосомы. «С мутантами мы разобрались. Теперь расскажи мне, чем они отличаются от универсалов?» «Ну, универсалы... А, они как люди. Их совсем ничем не отличишь. Они полностью соответствуют всем нормам любого биологического справочника. Естественно, какой-то дрейф генов есть, но он есть у всех выживших после войны. Это было неизбежное и зло. Проще!» – прорычал Герман. «Ну, в общем, универсала нельзя определить никакими приборами». То, что они делают, они делают с помощью силы своего мозга. А так они самые обычные люди. — Откуда ты знаешь, что сила и мозга, а не левой ноги, например? Герман похлопал себя поляшки. — На базе, правда, не на нашей, проводили специальные исследования Один из госпитальеров был универсалом. Двигал взгляды предметом. Это было так... так здорово! «М, м здорово, — согласился Герман, представляя, что бы можно было сделать, обладая он таким даром. «Можно у кого-нибудь из-под стянуть парочку сочных корнеплодов, ружьишка А можно и камнем по башке кому-то дать без помощи рук». «Ну и чем закончились эти исследования?» — поинтересовался он. «Небось, решили потом, как это он так ловко предмет двигает. А ну-ка посмотрим, что у него внутри». «Не знаю», — честно признался Франц. «Но наши никогда бы не сделали ничего плохого». «Налево», — скомандовал Герман. Они свернулись с тропинки... обогнули заросшую ползучим плющом статую какого-то человека из прошлого. Кто был этот парень, Герман не знал, да и не интересовался. Бестолку. Жернова времени уже уничтожили надпись, да и над лицом статуи порядком потрудились, нос у человека отсутствовал. Парк был огромным, но следопыт и не собирался проходить его насквозь. Это было ни к чему. Он еще раз свернул налево, И они оказались в районе, застроенном низкими двух- и трехэтажными домами. В отличие от мусорщиков, ветродувы не ленились и тратили уйму времени на то, чтобы поддерживать часть домов района в благопристойном виде. Так что люди селились не в подвалах, деревянных бараках и землянках, а во вполне приличных каменных жилищах. Станцию подземки, находящуюся в этом районе города, еще лет 60 назад завалили старыми железками, камнем ими, и разнообразным мусором, чтобы ни одна мерзкая тварь не выбралась наружу. Если какой-нибудь жеваля вздумается прогуляться на свежем воздухе, то ей придется сползти в район мусорщиков или поджигателей. У ветродувов жевалам делать нечего. В самой середине территории, заселенной кланом, находился вход в убежище, в котором предки клановцев пережили войну и черные века. Внешне ничем не примечательное здание с заржавленной металлической дверью. Оно вело в огромные катакомбы, имевшие выход даже в подземные лабиринты метро. Впрочем, таких, кто хотел бы прогуляться по нынешней подземке, не находилось. Каждый знал, что подобная прогулка равносильна самоубийству. «Уютно у вас», – неожиданно сказал госпитальер. «Чего?» – не понял Герман. «Уютно, говорю, и чисто. Стараемся». «Если бы гадили под каждой дверью, то вы бы у нас навсегда поселились». «Это точно. Грязь – первый шаг к эпидемии. А тут видно, что народ чистоплотный, следит за порядком». Герман благодушно улыбнулся. Похвала госпитальера была адресована и ему тоже. «И прижимисты конечно», – продолжил Франц. «Видно, что своего не отдаст. Опять завел старую песню», – рявкнул Герман. «Сколько в клане людей». Не обращая внимания на сердитые интонации, поинтересовался Франц. «Когда как?» – буркнул Герман, но затем пояснил. «Кто сам уйдет? Кого выгонят? Кто пропадет в другом районе во время вылазки? Ну и новые, конечно, приходят постоянно. Число людей у нас все время меняется. Нас человек 300-350, может. Сейчас уже чуть больше. И мутанты?» – поинтересовался Франц, чем породил у Германа новую волну подозрений. «И мутанты?» ответил он. «А что? Мы против них ничего не имеем, хотя в последнее время появились буйные головы, наслушавшиеся проповедей проклятых мегаников». Следопыт пристально посмотрел на мальчишку, но тот и глазом не повел. Пройдя еще несколько домов, Герман остановился и вновь крикнул, как обезумевшая утка. Со второго этажа ближайшего здания пришел ответ. Затем появился тощий парень, помахал рукой и улыбнулся. «Вижу ты с добычей, Герман!» «Здорово, Гюнтер, есть немного?» Герман тряхнул мешок, демонстрируя добычу. «Да нет, я про твоего спутника!» хмыкнул Гюнтер. «А, разочарованно произнес следопыт. Мы тебя еще три дня назад ждали. Все прошло гладко». Глядя на то, как Герман по-дружески общается с этим парнем, Фран заключил для себя, что они, если и не друзья, то давние приятели. «Лучше не бывает, дружище!» откликнулся Герман. «Мусорщики в восторге от того, как я покопался на их грядках. Так за нами бежали, но не добежали, по крайней мере, некоторые из них». Точа засмеялся. «Но ты как всегда». «А где все?» – спросил Герман. «Что-то пусто нынче в Нидерраде? Или мне это только кажется?» «Торговцы приехали, так что почти весь клан на площади перед старой мэрией», – ответил парень. «Я и сам собирался, но у меня дежурство». «А старый крак, где я не знаешь...» «Там же, где и всегда, сидит у себя в берлоге. Там к нему пилигрим вроде бы проездом заскочил. С торговцами вместе пришел. Общаются, как всегда, за бутылкой. Его же хлебом не корми. Дай с очередным пилигримом горло промочить и новости узнать». Герман с пониманием кивнул. «Ты Ганса и Фридриха видел?» – спросил парень. «Видел. Сильно на меня злые. Голодная малость», – откликнулся Герман. «А так ничего». «А я проспал!» – с тоской в голосе проговорил Тощий. «Ну ладно, надо спешить!» – он скрылся в окне. «Его очередь заступать на пост!» – пояснил Герман Францу. Но он еще ни разу вовремя не пришел. За это некоторые его сильно недолюбливают. «А, так когда про него Толстяк спрашивал!» – догадался госпитальер. «Про него? Про кого же еще?» Герман повел глазеющего по сторонам Франца дальше. Дома здесь по большей части были укреплены досками. Рассыхающийся кирпич промазан глиной. Верхние этажи строители частично разобрали, чтобы они не рухнули от старости. А из оставшихся после разборки камней возводили башенки и укрепления вокруг территории клана. На улицах стали попадаться люди. Кто-то спешил по своим делам, кто-то беседовал. С криками пробежала ватага ребятишек, играли то ли в прятки, то ли в меганике мутанты. Германа узнавали, окликали, спрашивали, как дела. Впрочем, не все были к нему одинаково дружелюбно настроены. Франц заметил, что некоторые при виде следопыта отворачиваются в сторону, а угрюмый тип с плоским лицом ткнул охотника в плечо и поинтересовался, когда ему отдадут долг. Герман пообещал, что вот на следующей неделе обязательно кровь износа А потом долго шел, поминутно чертыхаясь, и бормоча что-то себе под нос. На Франца члены клана Ветродувов смотрели, пожалуй, с повышенным любопытством, но агрессии не проявляли. На нем была куртка со знаком дружественного клана. Хотя гостевые визы и не были в порядке вещей, но все же случалось, что охотники Ветродувов и бастионовцев захаживали друг к другу в гости, новостями обменяться или миновав территорию дружественного клана, пройти куда-то дальше по своим делам. Герман свернул на улочку, сплошь заваленную грудами ржавого железа. В искореженном металле с трудом можно было угадать очертания кузовов автомобилей. Крысокот принялся радостно прыгать, по кучам железок залезать в темные проемы, безошибочно угадывая место обитания ревунов. «Ого! Да тут целое кладбище!» – сказал Франц. «Мы стащили их сюда со всего района», – пояснил Герман. «По большей части все это бесполезный хлам». ни одной ценной детали. «Не всем так повезло, как меганникам и багажникам», заметил Франц. «Угу», буркнул Герман, размышляя о том, что мальчишка, как пить-дать, может оказаться представителем какого-нибудь из этих кланов. «Хотя что это я?» рассудил он вдруг. «Какой он к чертям собачьим лазутчик? Хлипкий, как деревянная избушка, мимо пройти развалится. Все машины, находившиеся во время бомбовых ударов на улицах, Частично сгорели, а частично развалились под гнетом непогоды и быстро бегущего беспощадного времени. Уцелели только те, что стояли в подземных гаражах и в консервационных центрах. Из всех уцелевших заводилась одна на пару сотен, да и то после напряженной работы тех, кто хоть что-то ощущал в механике. «Чем живет ваш клан?» – поинтересовался Франц. «Твои вопросы ставят меня в тупик». «Ты ведь госпитальер!» «Или все же нет?» «Госпитальеры обычно все знают!» герман выразительно посмотрел на мальчишку. «Госпитальер!» Поспешил заверить его Франц. «Конечно, я госпитальер! Просто у нас имеется специализация!» «Социополитика, например, совсем не моя область знаний!» «Соци... чего?» «Ну, социополитика — это изучение кланов, их жизни, общения!» Пояснил Франц. «Дурь какая-то!» Герман смачно сплюнул. «Социополитика! Придумают же!» «Так чем вы живете?» Снова спросил госпитальер. «Торгуем с соседями. Парковая зона дает нам мясо, много мяса. Разводим коз. И грибы тоже разводим. Ну и мусорщиков разводим понемногу, как ты успел, наверное, заметить». Герман усмехнулся и встряхнул мешок с корнеплодами и семенами. «Про грибы я слышал!» кивнул Франц. Весь Франкурт слышал. «А как вы их выращиваете?» «Придешь в убежище, покажу. Только сначала тебе надо поговорить со старым Кра, если, конечно, он в состоянии будет с тобой разговаривать, если он вообще будет в состоянии». «А почему он не будет в состоянии?» — удивился Франц. «Ты же слышал». Герман пожал плечами. «Пилигрим к нему пришел. Кра любит пообщаться с пилигримами». Улица, заставленная... Остовами старых машин кончилось, и Герман вывел Франца на небольшую площадь. Франц с интересом рассматривал величественное серое здание. До войны это была старая мэрия. Ее отстроили много веков назад, и она без всяких последствий пережила бомбовый удар. Разве что стрелки часов, находящихся на высокой башне, застыли на отметке без пяти четыре. Теперь уже никто не знал, утра или вечера. Площадь сейчас была полна народу. Люди толпились, разглядывая товары, привезенные торговцами. Вокруг телег, в которые были запряжены валы, шла оживленная торговля. Женщины примеряли яркую одежду. Мужчины крутили в руках холодное и огнестрельное оружие. Торговцы сейчас были редкостью. До Франкфурта редко кто отважился добираться. Южане не очень-то жаловались северные области. К тому же Великая множество банд и хищных животных делало подобное путешествие сущим безумием. И все же храбрецы еще встречались. Тем более, что такие рейды, если они, конечно, проходили удачно, всегда были очень выгодны. Приход каравана для города всегда оказывался крупным событием. Через площадь охотники и госпитальер прошли не останавливаясь. Пришлось проталкиваться через толпу по пути к зданию мэрии. Охрана, стоявшая у дверей, Германом совсем не заинтересовалась, зато на Франца поглядела с интересом. «Он не опасен», — сообщил Герман и бесцеремонно толкнул дверь ногой. Гневу пришлось остаться на улице, среди толпы, что он, как всегда, воспринял без энтузиазма, обиженно заскулил и улегся на землю, положив морду на мощные когтистые лапы. Голос старого края услышали еще с лестницы. Он что-то оживленно рассказывал, о временами начинал хрипло хохотать. Герман подумал, что, пожалуй, Франц прав, и даже голос выдает в главе клана редкостного скупердяя. Старый Кра отвлекся от беседы, поднялся из-за стола и повернулся к посетителям. Франц отметил, что на ногах глава клана стоит не слишком уверенно. Это был пожилой, крепко сбитый человек, чья гладкая лысина, словно яйцо жевалы, отливала синевой. Лицо у старого Кра было одутловатым, а руки синих прожилках вен. Говорят, что вот этими самыми руками в пору былой молодости старый Кра придушил взрослого тигроволка. Герман перевел взгляд на собеседника главы клана. Незнакомец был несколько моложе Кра, его борода едва успела посидеть. Выражение лица у человека было самое, что ни на есть, ни трезвое. Смотрел он не на вошедших, а куда-то в глубину матового стакана. На груди у человека висел знак пилигримов. трёхлучевая звезда, заключённая в круг. «Моё почтение!» – поздоровался Франц, приложив руки к груди. Его несколько обескуражило то, что он застал главу клана Ветродувов в столь неподходящий момент. «Садись!» – сказал Краб, осмотрев на Германа, несколько недобро. «В ногах правды нет!» Пилигрим обиженно засопел, и Краб поспешно замахал руками, напомнив Францу ветряную мельницу. «К тебе это не относится, Дуга!» К тебе это не относится. — Тогда хорошо, — протянул Дуга. — Потому что я уже хотел обидеться. Он, наконец, поднял глаза от стакана и посмотрел на посетителей. Герману этот пилигрим показался большим хитрецом. Несмотря на то, что главе клана удалось порядком напоить пилигрима, охотник готов был поклясся, что рассудок тот сохраняет ясный и только притворяется, будто он навеселее, дабы угодить старому Кра. Эти пилигримы – все большие хитрецы. К тому же лучшие воины из всех, кого он когда-либо знал. Что, впрочем, и неудивительно. Пилигримы в одиночку отваживались ходить из города в город, через пустоши и леса. Так что опыта постоять за себя ребятам, разносящим новости, хватало. Как-то раз Герману довелось видеть, как на большой ежегодной ярмарке пилигрим сцепился с двумя меганиками, Бой вышел коротким. Всего за пару минут Пилигрим от них мокрого места не оставил. А потом, как ни в чем не бывало, отправился дальше, опираясь на свой извечный посох. Нынешний Пилигрим, кстати, очень походил на того, что так легко раскидал мегаников. Посох Дуга стоял прислоненный к стене. На вид самый обыкновенный, невзрачный металлический посох Пилигрима. Но разве кто-нибудь может предположить, что стоит появиться опасности, и тут же эта стальная палка превратится в разящий врагов боевой шест. «Вижу, муцарщики на этот раз не завладели твоей головой!» — хмыкнул край наполнил стакан до краев мутной жидкостью. «Понимаю твое сожаление», — усмехнулся Герман. «Но не волнуйся, я схожу к ним еще раз». Крах охотнул, оценив шутку, и подтолкнул Герману стакан с самогоном. Охотник сморщился и покачал головой. Это «Мое дело предложить». Буркнул Кра и опрокинул стакан себе в глотку. Сморщился, занюхал рукавом своей рубахи. «Принес?» «Да». кожи «Не так быстро», — покачал головой Герман. «Сначала договор». «Герман, мальчик мой», — обиженно всплеснул руками Кра. «Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» «Да», — сказал охотник, неоднократно. Кра расстроился, выпятил вперед пухлую нижнюю губу, подумал... и вновь наполнил свой стакан. «Вот видишь, дуга, с какими людьми мне приходится иметь дело!» С горестным вздохом обратился Кра к пилигриму. Пилигрим лишь усмехнулся уголком рта. «Чего ты хочешь?» Дело на морщась, обратился глава клана к Герману. «То же, что хотел в прошлый раз, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый, и в позапоз... Достаточно!» выкрикнул старый Кра. Ему явно было неприятно слушать обвинение Германа. «Я лишь хочу, чтобы ты сдержал свое обещание и пустил меня в хранилище убежища «Что тебе там делать?» – брюзгливо спросил Кра. Герман промолчал. «Ладно, черт с тобой. Сейчас выпишу разрешение», – вздохнул старый Кра. «Но не вздумай ничего брать из стратегических запасов». «Угу», – подтвердил Герман, внимательно наблюдая, как Кра калякает огрызком карандаша на маленьком обрывке бумаги. «Знаю я твое. Угу». вновь забрюзжал Кра. «В прошлый раз четыре упаковки пороховых наконечников взял. Из моих запасов причем. На кой они тебе сдались-то?» «Чтобы твои задания выполнять и по возможности возвращаться в родной клан целиком, а не по частям», огрызнулся Герман. «Умные все стали. Вон, бери пример с уважаемого пилигрима», продолжал брюзжать старый Кра. «У него из оружия только посох, и ничего, жив, слава богу. А где он только не бывает». э нет театрально погрозил пальцем Дуга и, сунув руку под плащ, изумев на свет большой, оклевающий черным пистолет. Герман завистливо присвистнул. «Из такой пушки при должном желании и везении можно даже жевал убить». «Как говорил один из наших предков, полковник или кольт, не помню уже, он это, он всех уравняет, вот, уравняет». а потом, значит, всех к стенке, или вроде того?» Пилигрим погрозил всему миру пистолетом и вновь ставился на свой стакан. «Ну, точно притворяется», — подумал Герман. «На тебе твою бумагу», — недовольно произнес Кра. «И давай то, что принес». Прежде чем передать мешок, Герман внимательно изучил каракули и, видимо, удовлетворившись увиденным, одобрительно кивнул и передал мешок Кра. Глава клана осторожно выложил на стол грязные сине-зеленые клубни, пересчитал. Затем настал очередь семян, уложенных в несколько отдельных упаковок. «Отлично!» — потирая руки, вскричал Кра. «Как думаешь, приживутся?» «Откуда мне знать? Я же не садовод!» Безразлично пожав плечами, ответил ему Герман. «Темная ты личность, Герман! И в кого только! Помню, отец твой шибко умным человеком был, природой все интересовался!» «Этой, как ее, селекции? А ты? Тебе бы все только по городу шляться!» «Не шляйся я по городу, не было бы у тебя этих клубней!» Разговор начал порядком раздражать Германа, на его скулах проступили красные пятна. «Да на кой хрен мне они сдались?» – зарычал Кра. «Не о себе забочусь, о клане. Если Бог даст, и они приживутся, забот знать не будем!» «По мне, так и грибов хватит. Сколько я тебе этих клубней за зря перетаскал? Все ведь завяли!» Фу, пошел с глаз моих долой крикнул кра и опять приложился к стакану не так быстро у нас к тебе дело кра проговорил герман кра казалось только сейчас заметил что герман пришел не один мы рады бастиону разглядывая францию с недоумением произнес глава клана он не из бастиона покажи ему франц а я говорю покажи ему франц послушно закатал рукав куртке Обнажив татуировку Красного Креста. «Госпитальер!» Ахнул, скачивший Кра, прокидывая стул. «Что случилось? Эпидемия в клане? Кто заразу принес торговцы? их говорил же я, не надо пускать этих дармоедов. Хоть и редко бывает, а обязательно чего-нибудь на горбу притащат. Гадость какую-то!» Пилигрим разом протрезвел. И теперь с возросшим вниманием глазел на странную парочку, пришедшую Кра. «Успокойся, Кра, успокойся!» «Никакой заразы нет», — сказал Герман. Тогда что госпитальер делает тут? Ты можешь просто выслушать? Я вас внимательно слушаю. Кра поднял стул и сел. Франц, скомандовал Герман, расскажи, что мы видели. Ну, м м <articles> Франц замялся на мгновение, затем начал рассказывать все то, что Герман уже успел услышать на мосту. Только еще к его рассказу прибавилась история об их приключениях в районе мусорщиков. Кра и Пилигрим слушали молча, не перебивая. Когда Франц закончил рассказ, Кра заметно призадумался. «Так ты и герой, оказывается, да?» — спросил он у Германа. «Конечно, герой», — мрачно откликнулся охотник. тоже же еще. Черный принц». «Совсем миганники обнаглели в последнее время», — Кра помял мясистый подбородок. «Мало что моих ребят своим последним заветом смущают». «Так теперь еще и людей воруют и заразу подбрасывают. Впрочем, ваша история несколько устарела». «То есть?» — не понял Герман. «То есть Пилигрим мне все уже рассказал». Герман и Франц во все глаза уставились на Дуга. Тот кивнул. «Было нечто подобное в Дюссельдорфе. Там тоже миганники шалили, правда, мора не было». «И что ты намереваешься делать, Кра?» — поинтересовался Герман. -наперво выгнать тебя из своего жилища к чертовой матери. Давай вали в убежище, пока я не передумал. А как же я подумаю и решу, что можно сделать? Ну, если по нашему району ударят этим излучением... Я же сказал, не твоя это забота. Подумаю, что можно сделать. Или ты хочешь всех под землю загнать? Когда торговцы к нам раз в три года заглядывают. Да и потом, бутылка еще не кончилась». Он постучал ногтем по зеленому стеклу. Герман нахмурился, поднялся из-за стола и сказал... «Пошли, Франц, убежище посмотришь». Вход в убежище находился на противоположной стороне от мэрии, в небольшом неприметном скверике, буйно заросшем густым подлеском. Маленькое одноэтажное здание, напоминавшее снаружи трансформаторную будку. Вот и все, что указывало на то, что под землей находится одно из четырех городских убежищ. «Никогда не видел убежища сказал Франц, приноравливаясь к быстрому шагу Германа. «Что ж сегодня увидишь. Историю их создания знаешь?» «Если честно то не очень». «Я сам не очень. Только то, что старики рассказывают. Когда началась последняя война, в городе было четыре крупных убежища. Одно у нас, одно в районе багажников, одно у мегаников, а четвертое так и не было найдено. В нашем и у багажников находились по большей части горожане». У мегаников большие шишки, всякие философы, помешанные на религии, и ученые с военными. Ну и их семьи, естественно. Кто был в четвертом, не знаю. Убежище могло поддерживать жизнь людей в течение нескольких веков. Люди, как говорят, там ни в чем не нуждались. Наши предки пережили войну. А затем и черные века. И, когда опасность осталась позади, вышли на поверхность. Вот и вся история. А четвертое убежище? Может, его и не было. Во всяком случае, если оно и существовало, то из него так никто и не вышел. Где оно находится, неизвестно. Вот весело, если все эти придурки до сих пор под землей сидят. Кстати, мы пришли. Возле убежища находилось два десятка охотников-новобранцев, которых без устали костерил ворон. Старший охотник клана был мутантом. У него была черная кожа и красные глаза на выкате. Заметив Германа, Ворон на мгновение прервал разнос зеленых щенков, хмуро кивнул и вновь начал орать на вытянувшуюся в струнку молодую поросль. Герман кивнул в ответ и провел Франца ко входу. «Смотри, здесь ступеньки, не загреми!» Череда ступенек, четыре лестничных пролета, настежь распахнутая тонкая металлическая дверь. И они оказались в широком круглом коридоре с высоким потолком, который под углом 45 градусов уходил вниз. В коридоре, едва разгоняя ему горели электрические фонари. «Ого!» – крякнул Франц, озираясь. «У вас и электричество есть!» «Четыре из шести генераторов убежища еще работают. Правда, сейчас включены только два. Видишь, какой тусклый свет?» «Это и есть убежище?» «Это только преддверие. Коридор тянется под землю на 300 метров. Все сам увидишь». Они пошли по полутенному коридору. Крысокот бежал впереди. «Чем это пахнет?» подозрительно спросил Франц. «Грибами», – нехотя ответил Герман. «Иди по центру, а то подавишь. кара тебя тогда точно убьет. Или заставить свой самогон пить, что равносильно смерти». Вдоль стен коридора тянулись искусственно созданные грядки, на которых росли большие белые грибы гордость клана Ветродувов. Именно их они и продавали в другие кланы города. Говорят, что в подземке таких грибов до да жути, но то в подземке, попробуй туда сунуться. Так что подземелье и убежище было идеальным местом для разведения столь полезного и редкого продукта. «А много в убежище людей?» – спросил Франц. «Тут обычно живут только охотники, человек 40 Все дежурят на своих постах, кто-то у подъемника, кто-то у входа, другие занимаются прочими хозяйственными делами. А ты? А что я? Я и в нидер те редко бываю, предпочитаю бродяжничать». Вот с ним. Герман присел и потрепал гнева по уху. Тот признательно заворчал. Спустя вечность, коридор кончился. Стало светлее. Здесь лампы горели на полную мощность. Герман с Францем подошли к массивной металлической двери, очень похожей по своему внешнему виду на гигантскую шестеренку, зубцы которой являлись засовами. В высоту дверь была добрых три метра, а в толщину целых полтора Надежная защита от ядерного удара. Сейчас дверь, ранее закрывавшая вход в убежище, была отодвинута в сторону. Сразу за дверью находился мощный пулемет, наведенный на длинный коридор, из которого только что пришли Герман и Франц. Могучее черное чудище располагалось на массивной треноге, болтами прикрученной к полу. Длинный ствол, тяжелый ящик, в котором хранились патроны. «Ого!» произнес Франц с уважением и некоторой опаской разглядывая оружие. «Вот тебе и уго Это тебе, брат, не какая-то пукалка. Это почти скорострельная пушка. Если кто к нам сунется, враз уж отстрелим. Только что-то пулеметчика не вижу». «Раздолбай!» — буркнул Герман. «Небось опять дрыхнет». За дверью начинался чистый светлый коридор. «Умели же наши предки строить, а?» Восхищенно спросил Франц, рассматривая колоссальное подземное сооружение. Умели. И воевать умели. До сих пор расхлебываем. Кстати, таких дверей три, пояснил Герман. Через каждые 15 метров. Затем коридор заканчивается и начинается само убежище. Это нулевой ярус. Здесь ничего нет, только пост охраны, помещение, где нейтрализовывали радиацию и карантинный блок. «Есть лестница. Лифт давно не работает. Вместо него сделали подъемник. Первый, второй и третий ярус – жилые. Четвертые – вспомогательные помещения. Пятые – склады. Шестой и седьмой – технические помещения. Там генераторы, система жизнеобеспечения и прочая фигня. Нам нужен седьмой. Крау устроил там отдельное хранилище. Особое». «Так что оно семь этажей в глубину?» – не поверил словам Германа Франц. «Да, и ширины немыслимой. Впрочем, идем, сам все увидишь». У подъемника дежурил знакомый Германа по имени фриц Впрочем, нельзя сказать, что это сильно обрадовало Германа. Скорее наоборот. фриц с неудовольствием оторвался от шахматной доски и поднялся на ноги. Парень отличался угрюмым нравом. В числе его главных интересов были шахматы и отборная ругань со всеми посетителями убежища. К своей работе он относился ужасно. Очень ответственно, порой даже слишком. «Кра сказал тебя вниз не пускать», – сразу же заявил он. «Даже не надейся меня уговорить». «Брось ты, Фритц», – дружелюбно заметил Герман. «Злишься из-за прерванной шахматной партии». Он извлек из кармана листок бумаги с каракулями старого Кра. «Вот, старый Кра настаивал, чтобы я немедленно посетил убежище и пополнил свой арсенал». «Так уже настаивал», – с подозрением заметил фриц «А это кто такой?» «Вижу впервые...» «Протеже главы клана Бастиона», — соврал Герман. «Старый Кра хочет, чтобы парень научил его гнать такой же самогон, как у них в клане». Покрутив в пальцах бумажку, фриц понял, что деваться ему некуда и с неохотой полез за ключами. Ключ щелкнул в замке. Охранник распахнул решетчатую дверь, пропуская посетителей внутрь, а зам встал у них за спинами. «Вставай на подъемник», — скомандовал Герман францу Подъемник представлял собой небольшую платформу, сколоченную из хорошо подогнанных друг к дружке досок. Два на два метра. По бокам к платформе были приделаны деревянные перила, а в центре крепился тонкий трос. «А она, точнее, он выдержит?» С дрожью в голосе поинтересовался Франц. «Конечно, выдержит», – беспечно ответил Герман. «Раньше тут лифтовая кабина была, но она совсем развалилась, так что сделали такую вот платформу». отрос крепкий, не бойся. Подавая пример, он первым встал на подъемник. Крысокот подбежал и лег ему в ноги. Может, проще по лестнице? Госпитальер все еще сомневался в правильности Германова решения. Я не собираюсь топать семь этажей, когда под боком есть надежный подъемник. Смелее, сказал Герман. А то мы без тебя поедем. Там есть на что посмотреть. Франц с сомнением покачал головой, но все же ступил на дощатую платформу. «Вот и отлично!» «Пока, фриц Охотник нажал серую кнопку на массивной коробке, приделанной к перилам. Послышалось жужжание, и подъемник медленно пополз вниз. Ехали они в полной тишине. Франц боялся даже пошевелиться, не то что рот раскрыть. Полное мгновение скрылся из поля зрения, потом оказался вверху, и перед взором госпитальера открылось обширное помещение. «Первый ярус», — сообщил Герман. Здесь светильников было гораздо меньше, чем на нулевом ярусе. Две или три лампы мерцали вдалеке. Их желтоватое свечение лежало на коробках и ящиках, которыми здесь было завалено буквально все. Вдаль уходили коридоры с большим количеством дверей. Цифры на них сохранили матовый блеск. Подъемник достиг пола и остановился. «Тут всякий хлам и жилые помещения», — сказал Герман. «Нам они ни к чему». Следующая остановка — седьмой ярус. Он снова нажал кнопку. «Да уж, захломил старый крапомещение, нечего сказать», — покачал головой Герман. «Откуда только берет всякое барахло?» «Самогонный аппарат тоже тут хранится», — насмешливо поинтересовался Франц. «Ну что ты», — благодушно ответил Герман. «Станет он засовывать в хранилище свою любимую игрушку. Аппарат у него всегда в работе». Франц рассмеялся. Они проплыли мимо переборки между этажами, и он увидел второй ярус. Затем третий, четвертый, не слишком отличавшийся друг от друга. Затем пятый, возвышающийся до самого потолка стеллажи, покуда хватало глаз, заваленные всяким барахлом. Шестой ярус, едва освещенный, темный и пустой. Где-то вдалеке грохотали генераторы. И, наконец, седьмой ярус, куда так стремился попасть Герман. Здесь света было намного больше. В лучах десятка неярких ламп можно было разглядеть закрытую дверь, ведущую куда-то в глубь обширного помещения. «Что здесь?» – спросил Франц. «Система жизнеобеспечения убежища. Ну и хомячий стратегический склад КРА. Все самое ценное он сюда перетащил. Шахта подъемника здесь завершалась. Вот тут много всего интересного». Охотник потер руки. Лампы вдруг замигали. По стенам запрыгали длинные тени. Франц испуганно вскрикнул, подъемник задрожал, дернулся и замер на высоте пяти метров над землей, едва успев преодолеть шестой уровень. Потом послышался отчетливый треск, и лампы погасли. Вокруг воцарился густой мрак, какой бывает только глубоко под землей. Франц испытал чувство похожее на священный ужас. «Что случилось?» – сдавленно пробормотал он. «Не видишь, что ли?» — раздраженно бросил Герман. «Электричество вырубилось. Генераторы ни к черту не годятся. Бывает. Скоро исправят». «Эй!» — громко крикнул он. Но ответом ему была тишина. «Эй, фриц! Черт тебя подери! Ты где там?» Крысокот слабо заскулил в темноте, нагнав на франции еще большую тоску и страх. «А наверху у них свет есть!» — пробормотал госпитальер, задрав голову. «Действительно?» Где-то на уровне второго первого яруса сиял светлый прямоугольник. Ничего удивительного. Отрубился один генератор. Верхний ярус освещен. Чего-то Фритц не отвечает. Странно. Обычно он всегда на посту. Ну что же, придется выбираться самим, заметил Герман. Но как? Выкрикнул госпитальер. Нечего так кричать. Сейчас что-нибудь придумаем. Герман полез в карман за зажигалкой. Так, рассуждал он вслух. «Вниз мы спуститься не сможем. Слишком глубоко, а веревки у нас нет». «Слишком высоко!» — эхом отозвался Франц. В голосе его прозвучала обреченность. «Значит, мы поднимемся на шестой ярус», — заключил Герман и щелкнул зажигалкой. Огонек осветил лицо госпитальера, дрожащие губы и широко распахнутые серые глаза. «Ну и личико у тебя», — заметил охотник. «А ты что, все же предлагаешь спрыгнуть вниз?» «Я ничего не предлагаю», — вздохнул Франц. Герман погасил зажигалку. «Тогда действуем в соответствии с моим планом. Гнев пока посидит тут, подождет, пока мы сможем вернуться за ним». «Я, пожалуй, тоже подожду», — дрожащим голосом проговорил Франц. «Может может быть, фриц сейчас вернется, услышит нас, и тогда нам не придется лезть по этому тонкому шнуру». «Не знаю, не знаю», — ответил Герман. Наверху вдруг что-то грохнуло. Потом послышались щелчки, словно что-то колотило и скребло по металлу. «Что это такое?» – проговорил Франц. «Похоже на выстрелы», – недоуменно заметил Герман. Платформа подъемника вздрогнула, трос дернул ее вверх. Кто-то там наверху забавлялся их жизнями. вот черт!» – выругался Франц, вытирая с лба пот. «Какого дьявола там происходит?» Где-то вверху. С громким хлопком лопнул трос. И платформа стремительно полетела вниз. Франц заорал от ужаса и вцепился в плечо Германа мертвой хваткой. Через мгновение они врезались в жесткий пол седьмого яруса. Доски спружинили, ломаясь резиновое основание, защиту шахты. И все равно удар был страшным. Франца отшвырнула в сторону. Он покатился по полу и затих, чувствуя, как разливается боль в левой ноге. Крысокот визжал на одной ноте. Сверху из шахты подъемника доносился подозрительный шум. Госпитальер застонал, сглотнул слюну и пополз в кромешной темноте к Герману. Тот лежал без движения и был, должно быть, оглушён. Франц ухватил охотника за воротник и потащил в темноте к дальней стене. Крысокот, продолжая скулить, направился следом. Франц успел как раз вовремя. Наверху кто-то пронзительно закричал, послышался хлопок, потом странный шум и звук ударов чего-то о стенки шахты. Затем на обломке платформы что-то рухнуло, гулко шлепнувшись в жесткую резину. Франц замер в темноте, опасаясь даже пошевелиться. Прошла минута. Он пошарил в карманах Германа и вытащил зажигалку. Черкнув кремнем, Франц вскрикнул и тут же покосил огонь. Среди досок на полу седьмого яруса лежало тело фрица.